Номер 57. Байка «Счастье созерцание. Жизнь подобна игрищам, иные приходят на них состязаться, иные торговать, а самые счастливые – смотреть. Пифагор. Мораль. Нет пути, ведущего к счастью. Счастье – это путь. Будда. Комментарий. Как сказал Гёта в жизни дело идет о жизни, а не о каком-то ее результате. Многие же рассматривают бытие как поле боя или глобальные соревнования, где необходимость быть первым и сильнейшим рассматривается как необходимость для выживания. Так жизнь становится беспрестанной борьбой и гонкой. Счастье же – это не станция, на которую вы пребываете, и уж тем более не конечный пункт, а это манера путешествовать. Группа выпускников престижного вуза, успешных, сделавших замечательную карьеру, пришли в гости к своему старому профессору. Во время визита разговор зашел о работе, выпускники жаловались на многочисленные трудности и жизненные проблемы. Предложив своим гостям кофе, профессор пошел на кухню и вернулся с кофейником и подносом, уставленным самыми разными чашками – фарфоровыми, стеклянными, пластиковыми, хрустальными. Одни были простые, другие – дорогие. Когда выпускники разобрали чашки, профессор сказал, «Обратите внимание, что все красивые чашки разобрали, тогда как простые и дешевые остались. И хотя это нормально для вас – хотеть только лучшего для себя, но это и есть источник ваших проблем и стрессов. Поймите, что чашка сама по себе не делает кофе лучше. Чаще всего она просто дороже, но иногда даже скрывает то, что мы пьем». В действительности, все, что вы хотели, был просто кофе, а не чашка. Но вы сознательно выбрали лучшие чашки, а затем разглядывали, кому какая чашка досталась. А теперь подумайте. Жизнь – это кофе, а работа, деньги, положение, общество – это чашки. Это всего лишь инструменты для поддержания и содержания жизни. То, какую чашку мы имеем, не определяет и не меняет качество нашей жизни. Иногда, концентрируясь только на чашке, мы забываем наслаждаться вкусом самого кофе. Наиболее счастливые люди – это не те, кто имеет все лучшее, но те, кто извлекает все лучшее из того, что имеет. Диапазон применения байки. Синдром хронической усталости. Аффективные расстройства. Семейное консультирование. Терапевтические мишени. Установка долженствования.